Да, государня, да, выше счастья. Да может ли быть, что лучше? Не знаю, очень уж изверилась я во всем и во всех. Вон, и этот дуб тонкой былинкой прорастал, а теперь буйный какой, кудрявый, всем соседям свет заслоняет, и той самой земле, из которой вырос, которая соками своими питала его. И люди так часто... — Всегда. — Нет, клянусь, не всегда, государыня. — Дай бог, дай бог. Вы молоды, очень даже, и худо это, и хорошо. Душа еще мягка у вас, сердце нежно. Вас можно воспитать в прекрасном свете правды и долга, и любви, преданности до гроба и благодарности свыше сил. Дай бог, дай бог. Ну вот, мы и пришли. А нашей милой Нарышкиной еще нет. Хотите взглянуть на мой мавританский домик? Кстати, и ключ в дверях. Да, нынче, я и забыла, середа у нас, моя холодная ванна. Я в это время принимаю очень холодную ванну. Врачи сердятся, а я привыкла и хуже себя чувствую без нее. Холод закаляет. Тело остается свежим, твердым, несмотря на годы. Вам тоже советую понемногу начать закалять себя. Войдемте. Небольшое здание причудливой архитектуры заключало в себе две довольно обширные комнаты в мавританском стиле с мягкими низенькими диванами, с кучами шитых подушек, разубранных дорогими коврами Персии, индийскими шалями вместо портьер и гордин. Белая ночь странно озаряла мелкий переплет из цветных стекол, вставленных в несколько окон этих передних покоев. Дальше, когда Екатерина распахнула небольшую резную позолоченную дверь, Зубов увидел круглую комнату, освещаемую днем через купол с матовыми стеклами. Сейчас здесь было темно. Только несколько мавританского стиля лампад — озаряли мраморный пол и стены турецкой бани, где вдоль стен золотились свежие циновки, темнели мягкие подушки. Большая ванна, скорее бассейн из фарфора, был устроен в одном углу. Золотые краны несли в него холодную и теплую воду. Золотые и серебряные кувшины и тазы стояли наготове вместе с остальными принадлежностями, необходимыми при мытье. Точный снимок с бани моего приятеля Султана, — с улыбкой заметила Екатерина. — Ну, выйдите в первый покой, подождите там. Я скоро тут пополощусь. Не будет вам скучно ждать? — О, государыня! Опять краснеет. Уж не кабинец ли вы? Их цвет красный. — Только, чур, сюда не вздумайте заглянуть. Мне Протасова говорила, какой ты шалун вот нельзя бы ожидать, судя по такой невинной наружности. Идите. Слегка коснувшись его плеча, она толкнула его вперед и потом закрыла неплотно дверь, за которой скрылся Зубов. Когда Екатерина, гораздо ласковее и сильнее прежнего, опираясь на руку своего спутника, показалась из мавританского домика, На ближнем перекрестке аллеи обрисовалась фигура Нарышкиной с огромным букетом в руках. — Мой друг, жива ли ты? — Где вы пропадали? — громко, весело спросила ее Екатерина, маня себе. — Мы уже и ждать перестали. Думали вдвоем вернуться домой, как не рискованно было бы такое появление небывалой пары в одиннадцать часов вечера. Это белая ночь виновата, государыня, что я забыла про время и даже про мои обязанности, простите. Без приседаний, хитрая лисичка. Я так довольна, мне так хорошо. Этот воздух, этот вечер, мой милый веселый спутник. Я помолодела на много лет, как муха весною ожила, крепка и весела. Браво даже стихи, чего никогда не бывало со мною. А, значит, господин Зубов сумел развеселить мою государыню. За это он достоин награды, и я... Стойте, стойте, стойте! Я понимаю ваш коварный умысел. Дайте сюда ваши цветы без возражений. Господин Зубов, примите мой первый дар от вашей государыни. Верьте, мое расположение к вам также безыскусственно и будет прочным, как красивы и нежны эти полевые цветы. Что это, на колени? К чему не надо? Только так хочу принять этот первый дар моей государни, моей матери, ангела доброго, и сохраню до гроба. Приняв букет, он горячо поцеловал руку государни. Поцеловал цветы и, отделив часть, спрятал их в бумажник на груди. Прелестно. Совсем картина вот то Но поспешимте, государьня. В самом деле пора. Вы нас не провожаете, господин ротмистр? Так лучше, не правда ли? Вы правы, Анна Никитична. Идите, мой друг. Что? Не хотите? Ну, будь по-вашему, проводите нас еще немного. Кстати, я расскажу вам, что было нынче при сговоре. Умора и слезы. Я плакала так, вот она знает. Прямо они считали меня людоедкой. Я была так ласкова, благословила, сказала, что дарю ему сто тысяч. Да-да, я и расставаясь, умею награждать своих друзей. Пусть это знают все и не опасаются мне говорить, какая бы перемена не произошла у них в чувствах. Так вот, сказала о деревне, маменька чуть не лопнула от жадности и восторга. Мне думается, она бы не прочь и зятька, и дочку оставить при мне, если бы я того пожелала. И не очень бы позволяла дочери ревновать. Но они, представьте, прямо без чувства были оба. Пришлось их приводить в себя. Жаль и смешно. Впрочем, теперь не жаль и не смешно. Мне так хорошо. Слышите, Зубов, если вы любите свою государню, это должно вас радовать. Я слов не нахожу. Я так теперь... Ну, ступайте. Дома поищите их. Вот и пришли мы почти. Нас уж тут не обидит никто. Идите. С Богом. Она протянула руку Зубову, тот принял, поцеловал ее, почувствовал крепкое ответное пожатие и мимолетное прикосновение губ Екатерины к своему лбу. Низко поклонившись Нарышкиной, Зубов военным скорым шагом свернул на аллею, ведущую на караульный двор. В четверг. 21 июня в сопровождении Нарышкиной в три часа появился молодой ротмистр в покоях Екатерины, куда Нарышкина провела его через верх. После вечернего приема снова вместе со своей руководительницей он вернулся туда и по уходе Нарышкиной провел время наедине с державной хозяйкой до одиннадцати часов вечера. С низким почтительным поклоном проводил его до выходных дверей Захар, неотлучно дежурящий на своем посту. — Бог в помощь, успеха и счастья желаю, господин Ротмистер. — Благодарю, голубчик Захар, — ласково ответил поздний гость.